Глава первая Я лежу на жесткой больничной койке и смотрю в окно. За стеклом — серый городской пейзаж, дождь. Он стекает по стеклу мутными слезами. Где-то там, далеко за пеленой дождя и многоэтажек, стоят мои горы. Я знаю, что они есть, я чувствую их дыхание. Но сейчас смотрю не на них. Я вижу в отражении холодного стекла бледное худенькое лицо. Я в палате одна. Тишину нарушает мерный стук капель по подоконнику и отдаленные шаги в коридоре. Мне скучно, мне одиноко. В кармане лежит СМС от мамы. Держись, дочка, все наладится. Я хочу верить, но внутри меня все ноет от тоски и неопределенности. Дверь открывается с тихим скрипом. В палату входит санитарка, а за ней женщина с небольшой спортивной сумкой в руках. Санитарка кивает на свободную койку напротив. «Вот ваше место, Марина Олеговна. Располагайтесь. Доктор скоро подойдет». Женщина благодарит ее тихим голосом, ставит сумку и медленно осматривает палату. Ее взгляд скользит по стенам, по столу, по моей кровати. Он останавливается на мне. Я невольно улыбаюсь, смущаюсь, отвожу глаза. Здравствуйте! Голос приятный, немножко хрипловатый. «Будем с соседями». «Здравствуйте», — отвечаю я. «Меня Светлана зовут. А я Марина. Очень приятно». Она подходит к своей кровати и садится на край. Движения плавные, усталые. Она смотрит на подоконник, где стоит маленький кактус, который я принесла из дома, чтобы скрасить больничный быт. «Цветочек ваш?» «Милый?» Спасает от тоски. Улыбаюсь я. «А что с вами? Если не секрет, конечно. Аппендицит. Прооперировали неделю назад. Теперь вот лежу, восстанавливаюсь. А вы?» «Да так. Операцию предлагают. Но нужно сначала провериться. А вы одна здесь? Родные не навещают?» Вопрос простой, но он задевает меня за живое. По телу разливается теплое чувство благодарности за простое человеческое участие. Родные далеко, в ауле. А здесь я одна. Учусь в медицинском колледже. О, медсестрой будете? Ее лицо оживляется. Хорошая профессия, всегда востребованная. Надеюсь. А кем работаете вы? Я. Она задумывается на секунду. Книги пишу. Вернее, пытаюсь писать. Истории собираю. Жизненные. Мне сразу становится интересно. Книги. Для меня, выросшей в строгости, где главное — работа и дом, писательница кажется существом из другого мира. Правда? И о чем вы пишете? О людях, о женщинах, о нашей женской доле. Она и горькая, и сладкая одновременно. Мы разговариваем еще немного про погоду, про больничную еду, про то, как скучно лежать без дела. Постепенно тревожное чувство отступает, тает под теплым, внимательным взглядом этой женщины. Она рассказывает смешной случай из своей жизни, и я смеюсь. По-настоящему. Впервые за несколько дней. Вечером, когда в палате включаю тусклый ночник и за окном темнеет, я ощущаю прилив странной энергии. Тоска по дому, по горам, по простору вдруг выливается в одно желание. Я встаю с койки, подхожу к своей тумбочке и достаю оттуда легкий шелковый платок. Он пахнет домом, травой и солнцем. Что это? спрашивает Марина. Она уже лежит под одеялом, читает книгу. Я... Я иногда танцую, только тихо, чтобы никто не видел. «Танцуйте, танцуйте!» Она откладывает книгу, серые глаза загораются любопытством. «Мне интересно посмотреть. Но вы сможете? Вам не будет больно?» «Больно? Да я готова терпеть любую боль, лишь бы увидеть восторг в глазах того, для кого я пою и танцую. Я смущаюсь. Во мне борются два чувства. Старый страх, голос отца. «Нельзя! Позор!» и новое робкое желание поделиться красотой движений и голоса. Я готова терпеть любую боль, лишь бы увидеть восторг в глазах того, для кого пою и танцую. Я не умею непрофессионально. Красиво двигаться, дано не каждому, не стесняйтесь. Я включаю на телефоне музыку. Тихо-тихо. Звучат первые такты индийской мелодии. Знакомый, любимый. «Джимми, Джимми, Ача, Ача». Подпеваю, закрыв глаза. Платок в моих руках оживает, становится продолжением меня. Легким, воздушным. Забываю о больничной палате, о сером городе за окном. Я снова в родных горах. Слышу шум ветра, чувствую тепло солнца на коже. Я танцую. Осторожно кружусь. Платок взлетает и опускается, рисуя в воздухе волшебные узоры. Чувствую музыку каждой клеточкой тела. Она течет по венам вместо крови. Это мой тайный мир. Мой побег из реальности. В нем нет боли, нет одиночества, нет запретов. Есть только я и танец. Мелодия заканчивается. Я останавливаюсь, кладу ладонь на шов. Тяжело дышу. Открываю глаза и вижу лицо Марины. На нем нет улыбки. Там. Восхищение и глубокая, тихая грусть. «Светлана!» — произносит она тихо, почти шепотом. «Это божественно! У вас дар! Вам нужно учиться профессионально и выходить на сцену!» Ее слова падают в душу теплыми летними каплями. Они смывают остатки смущения. Смотрю в глаза соседки с надеждой. «Вы правда так думаете?» Я считаю, что человек, который так танцует, может все преодолеть. В вас столько силы, столько света. Не прячьте это. Никогда не прячьте. Я подхожу к своей кровати, осторожно сажусь. Руки слегка дрожат. Но это дрожь не от страха, а от освобождения. Я поделилась самой заветной тайной, и меня не осудили. Меня поняли. Родители запрещают. Шепчу я, глядя на свои руки. «Говорят, позор!» «Позор — предавать себя!» Твердо отвечает Марина. «А быть собой — мужество. Запомните это!» Мы молча сидим в полумраке палаты. За окном по-прежнему моросит дождь, но внутри у меня стало светло. Причувствие, что я познакомилась с женщиной, что станет мне «Подругой!» Я сделала первый шаг из собственной тюрьмы страха. Я показала свой танец, и мир не рухнул. Он стал немного красивее.